Глава тридцать Император. Что еще? Я понял, что настолько устал, что просто нет сил стоять на ногах, и не удержавшись, присел на краешек кровати Фина. Наглый варвар. Теперь в голосе лорда Сапора звучало не столько презрение, как раньше, сколько усмешка. Довольная? Как будто он обрел веру? Так вот... Теперь тебе надо будет доказать, что ты сможешь помочь моему сыну, и что я не зря допустил тебя к нему в сознание. Как показала реконструкция тех минут, его атаковали совместной техникой минимум пять разумных. А вот это серьезно. Никогда прежде не слышал, каковы могут быть последствия одновременной атаки нескольких мощных психиков на одного человека или вели. Бернар а в Дартика пятикратным тленом разума пофинита. Я сначала не понял, к кому обратился Сапора, но в этот момент из тени у стены выступили пять вели в цветах рода. Похоже, охранники. И хорошие. Раз я не то что не заметил их, даже не подумал, что тут кто-то есть. «Будет сделано». Все пятеры, по слову своего лорда, вытянули вперед руки, над которыми тут же начала формироваться неприятного вида техника. Фиолетовая, с какими-то красными пульсирующими прожилками. Черт, кажется, еще ничего не кончилось, и мне надо шевелиться быстрее. Внушение. Понимание, что нужно делать дальше, пришло как будто само собой. Я направил технику в браслет с красной точкой сознания Фина, и почувствовал, что нахожусь в его теле. Правую руку вниз, я помню, что на поясе видел у него рукоятку Бона. Создание, Создание полигонов. Активация. активация. Мне казалось, что я вожусь как сонная муха, но это было обманчивое ощущение. Совместная техника стражников Сапора еще только летела в меня, когда я запустил ей навстречу свой Бон с горящим на конце активатором. Взрыв. «Кажется, у меня получилось». «Неплохо». Лорд Сапора похоже, остался единственным, кого взрывная волна не застала врасплох. Даже мне поаплодировал. «Что ж, пожалуй, я готов пойти тебе навстречу и заключить сделку. Я поверю тебе и помогу принцессе, не просто как неравнодушный подданный, а как лорд рода Сапора. Ты же спасешь моего сына». Только помни, поверх внушения я лично поставлю родовую защиту, которая снимет твою технику ровно через 20 секунд после начала петли. С учетом увиденного этого должно хватить. А позволять тебе находиться в сознании Фина дольше, чем это необходимо, я не собираюсь. Я понимаю. Я хотел спросить, что мы будем делать дальше, но лорд прервал меня и как-то неожиданно указал на дверь. «Дальше я разберусь. Можешь идти». И все. Похоже, несмотря на крупицы уважения, что мне удалось завоевать, варваров он все же действительно не любит. Впрочем, вряд ли стоило ожидать от истинных аристократов чего-то другого. Сейчас важнее понять, что мне дальше делать. «Лорд», — я развернулся, уже стоя в дверях. А почему, несмотря на все ваши подозрения, вы ни разу не попросили меня снять шлем? Возможно, сейчас было бы правильнее, логичнее попросить пару техник, какую-то награду, но вместо этого мне просто захотелось получше понять этого Вели, а заодно и всех тех, с кем я в последнее время вынужден вести дела. «Я думал, ты рискнешь чего-нибудь попросить». Я и не заметил, когда Сапора успел взять в руку Бон. «Что ж, раз тебе хватило ума не делать глупости, я отвечу. А что бы мне дало твое лицо?» «Ну, вы бы знали, кто я». «Сначала мне было достаточно понимать, что ты варвар. Потом, что лорд Салдок. Твои глаза, цвет волос или размер скул не определяют характер и уровень доверия». «А еще...» — тут Арукен хищно улыбнулся. «Пока мой сын зависит от тебя, будет лучше, если твоя личность останется тайной. Я доверяю своим людям, но это вовсе не значит, что можно недооценивать своих врагов». Я стоял и смотрел на этого опытного Вели. Сколько вариантов будущего он рассматривает, прежде чем сделать каждый свой шаг? Я бы на его месте, наверное, уже просто сошел с ума. А еще, пусть и в своей изощренной манере этот аристократ ведь позаботился обо мне. Так что, думаю, будет справедливо сказать ему это слово. Спасибо. Я развернулся и уже хотел уйти, прикидывая, как бы добраться до принцессы, когда Сапора меня остановил. Подожди. Он на мгновение замолчал, а потом как будто решился. «Полетишь со мной». Я даже не сразу понял, о чем это он, но через полминуты лорд вывел меня на открытую площадку на одной из башен, а еще через несколько секунд сквозь нависшее над нами облако на нас опустилась стальная стена. «Нет, это же целый имперский линкор!» Наплевав на все правила безопасности, вошел в атмосферу, чтобы подобрать лорда Сапора. Кажется, если кто-то где-то ждет прибытия кавалерии, то сегодня в ее роли будем мы. На скоростном лифте мы с лордом в мгновение ока оказались на мостике. а Рукен тут же скользнул в капитанское кресло и принял командование, а я отошел к обзорному экрану, заметив рядом недовольно мнущегося Бильда. «Он и тебя сюда взял?» Молодой Сапора окинул меня каким-то новым взглядом. Похоже, в его табеле о рангах мои котировки существенно подросли. Ага. А много на нашей стороне кораблей? Видя, что всем пока не до нас, я попытался прояснить ситуацию через племянника лорда. Один. Кажется, мой вопрос поверг его в шок. Даже за зеницу Ослана в атмосфере Соул дяде придется серьезно заплатить. И речь сейчас не о деньгах. Мы, Сапора смогли бы командовать целым флотом где-нибудь в секторе Гнарфов, а тут, на Соул, полной властью обладает только Император. Кстати, а где он? До меня только сейчас дошло, что шум мы подняли уже знатный, а владыка Империи так себя и не проявил, как будто ему все равно или... Придумать чего похуже я так и не успел, Бильда меня оборвал. «Улетел куда-то на своем личном корабле в воскресенье. Кто бы знал, что в его отсутствие поднимется такой шум?» Вели щелкнул языком, а для меня неожиданно открылся еще один тайный слой всей этой истории. «Император в отъезде! Вот она причина, почему все противники Империи Вели так вольно себя чувствуют. И ведь как выбрали момент?» Раз за разом, прокручивая эту неделю, они довели свою подготовку до совершенства, так что, когда отец Ами возвращается к ее балу, даже ему уже не под силу все исправить. «Мы похожи вовремя», — билда указал на выросшую перед нами громаду Золотого Дворца. И на обзорном экране было прекрасно видно, как рядом с ним, в яростной схватке, столкнулось сразу несколько отрядов Вели. «Ами, лорд Панариан, я рассмотрел лидеров с одной стороны. А кто же окажется во главе отрядов, что идут против них?»